Скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше в уборную. «Пора, Алексей Александрович», — проговорила она из-за двери. «Анна, мне нужно поговорить с тобой». «Со мной?» — сказала она удивленно. Вышла из двери и посмотрела на него. «Что же это такое? О чем это?» — спросила она, садясь. «Ну, давай поговорим, если так нужно, а лучше бы спать». Анна...